Оказавшись в Париже, спрашиваю, где же я буду работать. Но у Эстер, оказывается, уже есть на этот счет свои планы. Она договорилась с хозяином одного бара о том, что раз в неделю я буду выступать там, и объяснила, что в моей стране существует такое вот необычное представление, на котором люди рассказывают о себе и освобождают свои головы. Поначалу мне приходится трудно. Немногочисленные посетители не хотят участвовать в игре. Но на помощь приходят те, кто больше выпил. «Обо мне начинают говорить в квартале. Приходи, расскажи свою прежнюю историю и обрети новую», гласит написанный от руки плакат в витрине. И падки, и до новизны парижане заполняют ресторанчик. Однажды вечером я испытываю новое ощущение. На импровизированной сцене уже не я, но присутствие. И вместо того, чтобы рассказывать легенды моей родины, а потом слушать истории посетителей, я лишь передаю то, что говорит мне голос». И в конце один из посетителей начинает плакать и делиться сокровенными подробностями своей супружеской жизни с окружающими его незнакомыми людьми. Нечто подобное происходит и через неделю. Голос говорит за меня, просит, чтобы зрители рассказывали теперь только о любви, отвергнутой и несчастной, а не любви. И энергия, пронизывающая атмосферу, меняется так резко, что французы, обычно такие сдержанные, публично обсуждают свою частную жизнь. К этому времени я уже почти научился контролировать свои припадки. Я вижу свет, я чувствую дуновение, но стою на сцене. Я впадаю в транс и теряю сознание, но никто этого не замечает. Лишь в моменты сильного душевного напряжения у меня начинаются приступы эпилепсии. Со временем ко мне присоединяются другие. Трое молодых людей моего возраста, которые занимаются исключительно тем, что странствуют по свету. такие западные кочевники, да еще муж и жена. Музыканты из Казахстана, прослышавшие про успех своего соотечественника и попросившие меня взять их в мое представление, поскольку никакой иной работы у них нет. Мы включили ударные инструменты. Бар не может вместить всех желающих, и мы снимаем ресторан, тот самый, где выступаем сейчас. Но и этот зал становится тесноват. Дело в том, что люди, рассказывая свои истории, раскрепощаются, становятся раскованнее и смелей. Они танцуют, соприкасаясь с энергией. Печаль покидает их, они обретают вкус к приключению, и любовь, которой в теории угрожает подобные перемены, делается прочнее и крепче. Они рекомендуют нас своим друзьям, а те своим. Эстер по-прежнему много ездит, собирая материал для своих статей. Но, убывая в Париже, непременно приходит к нам. Однажды она говорила мне, что в ресторан приходят только те, у кого есть деньги а нам надо работать с молодыми. А где они?» – спрашиваю я. Ходят, бродят, одеваются как нищие или как персонажи научно-фантастических фильмов. Еще она говорит, что личной истории нету бродяг. Так почему бы нам не поучиться у них? Так я встретился с вами. Все это составляет суть моей жизни. Вы никогда не спрашивали, кто я, чем занимаюсь, потому что вас это не интересовало. Но сегодня среди нас оказался знаменитый писатель. И я решил рассказать вам об этом.